Подглавка десятая. Тетрадку Николая Кротова в доме покойного Никодима Владимировича нашли дочери, Римочка и Лидочка, тоже старушки уже, по описи. «Хотя папа не был знаменитостью», сказала младшая Лидочка, «но его архив мы передаем государству. Уже приезжали из Краснодара, смотрели, восхищались. История педагогики края за пятьдесят лет, где еще такое сохранилось?» «Вам неверно, — сказала Александра Евгеньевна, — что папочка собирал только отменно плохие сочинения. Папочка хранил все, плохое в том числе. Он был у нас настоящим гражданином, поэтому оставлял потомкам правду, а разве она бывает однозначной?» МВД СССР Угро Тадави. Эксперты Адлерского НТО установили идентичность почерка Кротова, с подписью того человека, который получил деньги за убитого Менчакова, исследовав выпускное сочинение Кротова. Июнь, 1941 год. Тема сочинения – вольная. Костенко. Вечером, прогуливаясь по набережной, голова раскалывалась, менялась погода, видимо, шло к дождю, Костенко обратил внимание на большой плакат, вывешенный возле порта. Черноморско-Азовской рыболовецкой флотилии требуются матросы, мотористы, Раздельщики рыбы. Заработок до 400 рублей. Сначала он подумал, что после университета, начав службу в УГРО, он и мечтать не мог о таких деньгах. Потом вспомнил Ливона, который раскладывал ему бюджет актрисы. «Из 110 рублей, которые она получает в месяц, откладывай на еду. Да, все верно, хлеб дешев, дешевле всего в мире. Квартира, если дали дешево, дешевле всего в мире». Книгу новую надо купить, если есть была тоже дешево. На все про все приблизительно 75 рублей. А вот хорошие туфли, я не говорю о зимних сапогах, поди их еще достань, стоят сто или больше. Отдай и не греши. А в чем бедная к ли выступать? В Валенках, что ли? А она ведь концертами кормится по десяточке, по пятерочке. Глядишь, и набежит, еще одна сотенная. Костенко вдруг повернулся, чуть что не побежал в отель. но когда был уже почти рядом остановил такси и сказал шоферу пожалуйста в городдел милиции там он попросил дежурного открыть кабинет мисс ропа позвонил ему и сказал не сердитесь что так поздно приезжайте пожалуйста сюда и попробуйте привести с собою начальника отдела кадров рыбфлота или же того кто оформляет на работу людей уходящих в дальние плавания». под утро кончив беседовать с работниками порта и флотилии Несроп притащил даже помощника-начальника, тот отдыхал в Адлере, взял неделю за свой счет, приехал из Севастополя, думал скрыться от забот. Костенко пошел на пляж, окунулся в студеную еще воду, лег на холодную гальку. Только августовское держит тепло солнца до утра, майская за ночь остывает, и долго смотрел на то, как в небе шло тяжелое, драматичное, видимое противостояние. Солнце натужно стремилось пробиться к людям. которые сюда к нему и приехали, а тяжелые, рваные, с вороньим внутренним фиолетовым отливом тучи, словно бы блокировали его, затирали. Натужность борьбы была столь драматичной, явственной, что Костенко снова вспомнил Митю и Ливона, когда они поехали в 49-м еще на Динамо, играли тогда Спартак и ЦДК. Состязание было финальным, определяющим турнирную таблицу, стадион полон. Напряженность была подобна этой утренней. Только здесь напряженность еще более драматична. Потому что тишина плывет над морем. На пляже ни одного человека. Рассвет. А тогда стадион ревел, и футболисты, чувствуя трибуны, выкладывались. И кто-то дал прострельный пас, а кругом стояли спартаковцы, и было это метрах в двадцати от ворот. И форвард Валентин Николаев, жив ли, прыгнул ласточкой. И в этом феноменальном прыжке параллельно земле, пролетев сквозь строй спартаковской защиты, он нашел головою мокрый мяч и сунул его в девятку. Ливон и Костенко тогда вскочили со своих мест, закричали, как, впрочем, и весь стадион, вне зависимости от того, за кого болели зрители. Восхищались честной работой, которая сделалась вдруг историей футбола. А Митя раскуривал свою маленькую трубочку, смотрел на друзей... и горькая нежная улыбка была у него на лице. «А чего ж ты молчишь?» — спросил тогда Костенко Митю. «Я не молчу», — ответил тот. «Я вместе с вами. Только я кричу молча. Так порою слышнее».